Глава 17. Погоня. Вот уже вторые сутки пошли, как мы уходим от погони. Погони непрекращающиеся. Без сна, без долгих привалов, давно побросав все припасы. Наши кони остались без овса. Они на ходу жадно хватают чахлые травинки, а мы то и дело пичкаем их стимулирующими пилюлями и заливаем в глотки воду из фляг. Вреднейшая для животной диета Но без алхимических порошков Нас бы раз за разом с того самого утра Когда неплохо пощипали врагов на переправе На той реке мы схлестнулись не просто с большим отрядом Это был авангард армии или ее передовой дозор Даже не знаю, как правильно называть Пленный офицер мало что успел поведать Увы, он ненадолго пережил свою лошадь Ну а затем нам резко стало недопленников. так что некоторые подробности выяснить не удалось. Враги быстро догадались собрать группу на самых легконогих лошадях. Оторваться от них не получилось, только зря последние стрелы выпустили. Впервые моим людям пришлось всерьез драться не на дистанции, а лицом к лицу. Нас тогда было гораздо больше, но враги не зеленые умехи. И некоторые не уступали, а то и превосходили по цифрам. Южан подвела самоуверенность. Несмотря на расстрел у Брода, они не сомневались, что превосходят нас во всем. Мы им доказали обратное, но при этом понесли первые серьезные потери. И самое худшее даже не то, что троих наших убили, а то, что четверых ранили так сильно, что те не смогли держаться в седлах. Нам всем стоило великих усилий продолжать движение с такой обузой. Я слил прорву энергии на лечение, но, увы... Здесь не сказка. Здесь такие раны за полчаса не зарубцуются. Скорость упала до смешного. Плестись так и дальше — верный способ похоронить весь отряд. Очень не хотелось поступать так, как полагается поступать в таких случаях. Но пришлось. Мы разделились на удобное каменистое проплешине и сгвазданное навозом часто гоняемого через нее скота. Разобрать по следам, что мы здесь делали, будет непросто. Окрестные холмы закрывали подбирающемуся противнику обзор. Трое бойцов отправились сопровождать раненых. Оставалось надеяться, что враги не разгадают нашу хитрость. Ну а если разгадают, старшему приказал бросать раненых сразу же после обнаружения за собой погони. Жестоко, конечно, и неблагородно, но в том, что без толку погибнут и здоровые, и покалеченные, я тоже ничего благородного не видел. «Против нас сейчас отборные всадники Тхата действуют» и у них чудовищное преимущество в численности. А мы только-только начали дальний бой в деле отрабатывать. В ближней схватке против такой орды ловить вообще ничего. Хорошо, если один к одному разменяю своих людей. Это возможно только в том случае, если нас не догонят конные лучники. Стрел не осталось, так что безнаказанно расправиться. Поступят с нами так же, как вчера мы с ними поступили. Второй раз нас нагнали незадолго до полудня и мы снова понесли потери. Чуть позже был третий раз, и в этой стычке меня едва не вышибли из седла. Один из врагов вознамерился повторить трюк буйвола фата, только не с вульжем, а с боевым молотом, но я, наученный недавним опытом, ему это не позволил. Спасибо умелому наемнику. Надеюсь, он грамотно распорядился выбитыми для него полномочиями и сумеет собрать в столице приличный отряд. Если выживу, за каждого хорошего бойца — ему выделю. Дело приближается к вечеру. И сейчас со мной следует половиной десятков бойцов. Стрел не осталось вообще. Копий почти нет. Все запасы остались сброшенными вьючными лошадьми. Большая часть шудер с легкими ранами. Некоторых потрепало так, что пора с ними тоже расставаться. И все без исключения измотаны. Держатся на тех же стимуляторах, которыми мы коней пичкаем. Нашим врагам не намного легче. Те же почти загнанные лошади и люди, те же стимуляторы. Немало воинов пришлось оставить из-за ран. Но они полны решимости додавить нас. Вон, позади на холме, замаячили точки передового дозора. Смотрят на нас, оценивают. Самое неприятное, если сил у них окажется достаточно для поиска отколовшихся групп. Я не рассчитываю, что всех раненых получится спасти. Пусть хотя бы часть ускользнет. И это возможно только в том случае, если враги... Мечтают лишь о моей шкуре. Показывая, что командир именно здесь остался, я даже флаг соорудил из последнего копья и плащ красивый нацепил. Ну а в схватке показывал набор не самых заурядных магических и боевых умений. Уж это точно должно их убедить. Как избиение младенцев у Брода могло смениться на столь печальное бегство? Как-как? Да очень просто. Нельзя считать всех вокруг идиотами, играющими в поддавки рано или поздно пренебрежение плохо заканчивается. Мне стоило серьезнее отнестись к тем клубам пыли на горизонте, на которые я перед расстрелом у переправы смотрел со стены форта. Ведь подозревал еще тогда, что отряд, угодивший в нашу несложную западню, всего лишь авангард куда более солидного войска. Позже умирающий вражеский офицер на торопливом полевом допросе охотно поведал о примерных силах, что следовали за тяжелыми всадниками. Он не стал отмалчиваться, он, наоборот, соловьем пел. Южанин этим рассказом скрашивал последние минуты жизни, красочно описывая наше недалекое будущее. А я продолжал недооценивать противника и, выслушивая не самый короткий список подразделений, наивно радовался осведомленности языка. Это казалось единственная радость. Дальше на нас обрушились проблемы в виде мобильных групп, отправленных в погоню. Противник выбрал самых быстрых всадников и не забыл усилить их магами, умеющими хорошо ездить верхом. Вот от магов мы больше всего потери понесли. Амулеты, как я и говорил, почти хлам, спасали еле-еле и не всегда. Даже слабый маг зачастую прошибал их одним расчетливым ударом. Наше счастье, что самых мобильных много не бывает, а основной отряд не мог похвастать огромной численностью. Пленник точно не знал, сколько именно там бойцов но предполагал, что их немногим больше пары тысяч вместе с обозниками. Также он поведал одну из причин, из-за которой некоторые отряды резко увеличили темп и раньше намеченного срока вышли к реке. Из смеха и, смех и горя. Оказывается, наша шутка с хамскими посланиями, отправленными с хищными птицами, сыграла против нас же. Откуда я мог знать, что командиры так обидятся на незатейливый юмор? Да я беспокоились узрядно узнав, что кто-то завладел почтовыми пернатами. Ведь это, как минимум, намекало на проблемы в одном из передовых отрядов. Вот и ускорились, дабы побыстрее разобраться в происходящем. А где-то там, за ними, движутся основные силы боевого крыла армии Таллаша. И почти не сомневаясь, что одна из тех птиц уже до них добралась. Что они предпримут, когда прочитают нашу оскорбительную записку? Вместе с посланиями, что, конечно же, отправили отряды, болезненно столкнувшиеся с нами у переправы. Да за нами помчится все быстрое и не очень быстрое. Тхату совершенно не нужно мобильное и сильное подразделение, наносящее им болезненные удары снова и снова. Южане пришли сюда вырезать беспомощных мудовицев. Самая сложная задача, по их мнению, разгромить экспедиционный корпус. Только ради этого до сих пор не раздробили все силы для тотальной оккупации. Держат их в нескольких кулаках. И один из этих кулаков все живое бросит на то, чтобы покончить с угрозой, которой нет в планах командования. Отведя от вражеского дозора задумчивый взгляд, я произнес. «Камай, да, господин, твоя лошадь лучшая?» «Да, господин, а лучшей ни у кого нет. Она принадлежала офицеру, которого вы убили в бою возле холма с разваянными?» «Моя тогда ногу сломала, вот и пришлось взять эту. Вы хотите ее себе?» «Да, мне она будет нужнее». «Конечно же, господин, я сейчас». «Не торопись-ка, я еще не все сказал». «Простите, господин». «Ты оставишь мне свою лошадь, а сам поведешь людей дальше на север, как мы планировали. Там расскажешь о Моралису все, что мы узнали от того офицера. Я догоню вас позже». «Ну, господин». «Никаких «но». Берешь людей и в темпе на север к ошоку». «Позвольте их поведет Орничу, а я останусь с вами!» «Орнич в бордель с бесплатным трипером приведет, если за ним не присматривать. Ты нужен им, а мне ты здесь не нужен!» «Камай!» «Не смотри на меня взглядом побитой собаки! Я не собираюсь умирать среди этой плещи Уж не сомневайся, я им нужен больше вас! Поэтому за вами много людей не пошлют! Постарайся справиться!» «А как же справитесь вы?» «Повожу за нас тех, кого пошлют за мной, потом тоже рвану на север!» «У тебя хорошая лошадь. До меня они не доберутся». «Господин, но у них тоже хорошие лошади». «Да, хорошие. Но важны не только лошади. Важны и всадники. Я лучше их и лучше тебя. Ты будешь меня замедлять. Ты ведь сам все понимаешь». «Да, господин, но я Идзума Крау, и я должен...» «Должен делать то, что приказывает глава клана». Перебил я. «Мой приказ — уводи людей на север». «Да, господин». Мертвым голосом ответил Камай. «Но-но, Идзума, убери похоронный тон. Я ведь сказал, что не собираюсь подыхать в этой пыли, и я здесь не подохну». Как ни странно, в одиночку мне сейчас действительно проще выкрутиться. Увы, в сложившейся ситуации я уподобился ферзю в тесном окружении союзных пешек. Мои бойцы больше мешают, чем помогают. «Урок на будущее, можно брать меньше еды». Можно облегчать доспехи до минимума, можно отказаться от копий, но категорически нельзя экономить на стрелах. Их необходимо брать столько, чтобы хребты лошадей начали угрожающе потрескивать. Даже так этого будет слишком мало. Но гораздо больше, чем мы на этот раз прихватили. Несколько стрел у меня все же осталось. Тех самых, артефактных, жутко дорогих. Для таких не жаль универсальных ячеек скрытого вместилища. Благодаря лабиринту я его безумно прокачал. Но даже так лимиты все еще существенно ниже моих хотелок. Приходится мучительно выбирать каждый предмет, оценивая, достоин ли он хранения в невидимом и недоступном для воров месте. Итого, несколько стрел, способных на простом выстреле, без активных способностей, прошибить почти любой слабый щит и часть средних. Прорва энергии для навыков. Сами навыки в полной готовности, ни один не ушел в затяжной откат. Хороший даже по южным меркам конь. Этим список не исчерпывается, но перечисленного вполне достаточно, чтобы попробовать устроить преследователям веселую жизнь. Я ведь далеко не все свои возможности перед ними раскрыл. Я лишь пытался показать, кто здесь главный. Еще по итогам первой стычки предположил, что если так и дальше пойдет, рано или поздно придется самостоятельно прикрывать своих людей. Даже сдерживался иной раз, дабы враги раньше времени не поняли, с каким уникумом имеют дело. Ничего, скоро поймут. «Или я плохой актер, или мне противники с повышенным интеллектом попались, не знаю. Несколько всадников за мной увязались охотно, но на этом все. Не приближаться, ни тем более нападать, не торопились». Мне оставалось вести их за собой, надеясь, что это лишь передовой дозор, за которым следуют основные силы. Желательно все силы. Рядовое мясо в этом мире мало кому интересно. А вот даже низовые командиры этого мяса ценятся уже куда выше. Я ведь не просто так кое-какие навыки показал. Я тем самым превратил себя в желанный приз. Тут ведь не земля. Тут свои особенности ведения военных действий. Задача противников не просто меня убить, а убить правильно. И убивать должен не кто зря, а достойный представитель элиты. Так-то обычному человеку против приличного аристократа ловить нечего. Однако всякое случается. И вот ведь парадокс. Иногда лучше позволить себя убить, чем прикончить противника. Ведь если благородная особа в бою гибнет от руки простовледина, в большинстве случаев его ждет мучительная казнь. Ради усиленных недругов на войне устраивается особая охота, где задача рядового состава лишь загнать, чтобы аристократ из командования настиг свою законную добычу без помех и сыграл в лотерею порядка. При благородных концовках может состояться схватка один на один. В самых неблагородных случаях дичь подают к столу связанной, а в самых нехороших случаях даже с отрубленными конечностями и выжженными глазами. Возможно, почетный караул просто ждет прибытия того, кому предназначена моя шкура. Но знать наверняка я это не могу. И потому пришлось скорректировать курс, выбрав неудобную тропу, что забиралось на гряду холмов. Высотой они похвастаться не могли, зато выделялись крутизной склонов. Спасибо, что лошадь действительно неплохая. Шла уверена. Лишь у вершины я смог, наконец, оценить то, что происходило дальше, так сказать, в тылу десятка преследователей. И улыбнулся. Около двух сотен всадников шли тесной колонной, причем не особо торопились. Если вспомнить слова вчерашнего офицера и выводы, сделанные по результатам нескольких стычек, приблизительно столько в состоянии продолжать затянувшуюся погоню. Все прочие должны давно отстать по причине недостатка личных сил и неприспособленности их лошадей. Если я прав, получается, враги клюнули, а то, что они не торопятся меня нагонять, Прямо указывает, что где-то там, за горизонтом, следует кто-то солидный, мечтающий обогатиться за счет моей тушки. Может ли в передовом отряде армейского крыла найтись противник, способный меня неприятно озадачить? Да я сильно сомневаюсь, что во всем Тхате такой найдется. Эти элемитрофы слишком ничтожны, чтобы содержать по-настоящему сильную аристократию. Таких, как я, местные клановые бойцы, разве что толпой забивать способные. Но на здешней традиционной охоте, как правило, убийца один. Никто не любит делиться чужой силой. Множество идей промелькнули в голове, прежде чем я остановился не на самой красивой и эффектной. Но она выглядела понадежнее остальных и сулила сиюминутной выгоды. Очень уж удачно эти холмы подвернулись. Склона у них просто заглядения, Даже пешему здесь непросто забираться». Как оказалось, я, пытаясь всего лишь получше осмотреться, умудрился подняться по единственной тропе. Грех не использовать все преимущества столь прекрасной позиции. А если они не, не рискнул сюда лезть? Ничего, это тоже прекрасно. Пусть постоят внизу, поскучают, дожидая своего благородного властелина. Главное, чтобы за моими людьми не отправились». Дожидаться внизу преследователи не стали Правильно оценив как крутизну склонов, так и мое нежелание куда-либо двигаться дальше Они недолго потоптались внизу, после чего половина спешилась, а половина разделилась на два отряда, направившиеся в разные стороны Похоже на то, что они не за моими людьми поехали а Решили поискать альтернативные тропы на неудобную возвышенность Спешенные воины построились в колонну, выставили впереди бойцов с большими щитами и бодро направились ко мне. Похоже на то, что они намереваются зажать с трех сторон. И их не смущает то, что сверху все их маневры прекрасно видно. Должна быть утомительная погоня, им дико надоело. Вот и решили, что проще рискнуть и повязать меня без затей, в лоб, чем продолжать и дальше глотать степную пыль. Не так давно, около трех лет назад, Невеликая шайка разбойников пятиугольника внушала мне такой ужас, что я даже мечтать не мог об отпоре. Спасибо стремительным водам Северной реки, что унесли меня от них, к не менее рискованным приключениям А лучшим бойцом в той банде был особый лучник, а то местная зловещая легенда вся фактория дрожала при упоминании его прозвища. Печально прославился тем, что убивал снайперскими выстрелами, почти всегда поражая своих жертв точно в глаз за десятки метров не промахивался. Бека чудом не окривел при встрече с ним. А ведь тогда мы находились на быстро движущемся плоту, и нас прикрывала хоть и хлипкая, но все же преграда. Окажись, я нынешний на месте того лучника, и никуда бы бека не делся. Причем мне были расправы даже лук не понадобился. Конница, даже легкая, особый рот войск. Даже если этот отряд не из элитных, сюда зря кого не набирают. «Уверен, что пара-тройка этих вояк легко бы разогнала ту шайку». «Сейчас я равнодушно смотрел на сотню таких солдат и ни намека на страх не ощущал. Да, уровнем они явно повыше тех наемников, с которыми когда-то славно подрался в подземельях Хланасиса. «Ну так с той поры немало времени прошло. И все это время я на месте не стоял. Магов среди успешившихся всадников не видно. Это прекрасная новость». Маги, южан, зло, с которым я знаком лишь в теории. Единственная стычка с носителем черного солнца не в счет, а прочие и вовсе даже упоминания не заслуживают. У меня нет ни нормальных массовых, ни действительно дальнобойных навыков, так что они могут банально забросать всякой гадостью издали. Ну, то есть попробуют забросать. Я ведь сказал, банально, а не безнаказанно. Есть у меня чем их удивить. Но это не означает, что такая схватка будет легкой. Маги и на севере, и на юге одинаковые. Любят всем своим видом показывать избранность и ненавидят обвешиваться тяжелой амуницией и вооружением. Так что если среди солдат не скрываются хитрецы, самой опасной угрозы здесь действительно нет. Ну, если не считать меня. Так-то северных магов южане не уважают, считают неполноценными. У наших ведь нет доступа к самым эффективным навыкам для поля боя, а те, что доступны, требуют колоссальных вложений чтобы начали маломальски отрабатывать затраты. Даже для сильнейших кланов траты не всегда посильные. Да и хронический дефицит специальных трофеев сдерживает. Меня в моем стремлении к личной силе сдерживал и сдерживает только баланс. Но в последнее время я понемногу начал обходить некоторые его ограничения. Вот сейчас и проверим, что из этого вышло. С первым ударом я не мудрил. Почти стандартный для северян и многих южан огненный шар. Мой, наверное, удивил солдат своими размерами, скоростью и дальностью, но удивлением все и ограничилось. Как я и подозревал, в передних рядах тащили не только тяжелые щиты, но и щиты особые и невесомые, работающие от навыков до невеликих амулетов. Через, так сказать, первые рубежи защиты мой мощнейший заряд кое-как протиснулся, но потерял цельность, развалившись рой сгустков разного размера. Один за другим они погасли, не добравшись до вражеского строя. Я ничуть не огорчился. Лишь глупец может подумать, что энергия слета впустую. А я прекрасно понимаю, что серьезных амулетов и защитных навыков у солдат и младшего офицерского состава быть не может. Что-то вроде мелочевки, которой я своих бойцов снабдил. Причем у моих людей такая вещица у каждого, а здесь вряд ли. Вчера вражеские маги показали, как запросто можно с этой мелочевкой справляться даже без крутых навыков. Надо просто бить всем одновременно, дабы перегрузить рядовую защиту за одну-две секунды. Я, к сожалению, в одиночку сейчас выкручиваюсь. Но умения у меня развиты серьезнее, да и недостатка в энергии не испытываю. Вражеский строй принял три огненных шара, после чего защита дала слабину и несколько частей очередного развалившегося заряда обрушились на солдат первого ряда. Несмотря на крики боли, никто не запаниковал. Умело сбросили загоревшиеся плащи, с главного пострадавшего дружными усилиями стащили раскалившийся нагрудник. При этом на месте остались лишь обожженные, прочие солдаты продолжали движение. Причем они начали использовать то обстоятельство, что за время безуспешного обстрела сумели преодолеть окончание самого крутого изгиба тропы. «Дальше можно двигаться просто по склону, где угодно. Хоть это и не так просто. Но противники у меня не из самых заурядных». Шагали уверенно, умело перестраиваясь из колонны в растянутый строй. То есть перестали тесниться. И теперь сложно накрывать огненными шарами групповые цели. Учитывая приличный откат навыка, результативность обстрела снизится на порядок. «Ну да кто сказал, что лишь ими мой арсенал ограничивается?» «Искра при должных вложениях не только в огненные шары может модифицироваться, мои в огненные копья. Вот только кому придет в голову из одной ветки делать две? Это ведь двойные траты на развитие». Траты меня нисколечко не смущают, поэтому в огненном разделе я держал, скажем так, два с половиной навыка. Прилично прокачанные шары, слабенькие копья и ту самую стартовую искру, не переродившуюся и безумно задранную». Не исключено, что я единственный, кто решится столь безумно потратиться ради базового умения. Оно ведь сколько ни вкладывай, не впечатляет. Бьет исключительно точечно по единичной цели, не сильно и недалеко. Последние два недостатка решаются вложением безнодорогущих трофеев. Первый и второй не решаются никак. Переход на ветки огненного шара или копья не в счет. Зато интересно и значительно усиливаются три достоинства. Дальность действия, скорость полета заряда и смехотворный по меркам магов откат. Ну и жирнейший для меня плюс — баланс почти не реагирует на рост слабенького навыка. Он, как и аборигены, считает его несерьезным. Зря они все так считают. То, что у меня в итоге получилось, искрой как-то неправильно называть. Огненная пуля. Вот так будет вернее. Раскаленный до белошершень, ненамного отстающие от стрелы, выпущены из вечника. Но если насекомая просто больно жалит, лишь иногда доводя до беды аллергиков, мои сверкающие заряды способны издали пробивать миллиметровые пластины из качественной стали, обугливая за ними плоть на опасную для жизни глубину. Я подпустил врагов на 140 метров и потяжело бредущим солдатам будто из болтовой винтовки начали постреливать. Одного за другим точно и наповал, выбивая самых шустрых. Пуля. Передернуть затвор. Снова пуля. Без перезарядки, раз за разом, без промаха, с интервалами в 7,1 секунды. Это все еще далеко от 3 секунд, доступных при высоком уровне моментальности. Но тут схитриться скоростью прогресса, как схитрил самой искрой, не получается. Вездесущий и незримый баланс. Будь он проклят. Затраты энергии на искру столь же смехотворные, как ее откат, и я способен в таком темпе не меньше часа работать. Если проделывать это с нормальной позиции, за 60 минут можно несколько сотен противников обработать. Здесь позиция не самая оптимальная, да и на отдельных солдатах все еще оставались действующие амулеты, способные сдержать искру на максимальной дистанции действия навыка. Но даже так я успел вывести из строя почти два десятка врагов, прежде чем самые быстрые подобрались ко мне на расстояние броска особого южного дротика, эдакой каракатицы мира метательного оружия. Похож на толстенный арбалетный болт с утяжеленным наконечником и гипертрофированным оперением. Несмотря на скромные габариты, эта штуковина способна убить незащищенного человека за сотню шагов. Главный минус — никудышная точность, из-за этого их применяют лишь по тесному строю. Я не карлик, страдающий дистрофией, но и настрой воинов не тяну, Так что начавшийся обстрел доказывает всю нервозность противника. Потерять пятую часть бойцов до вступления в ближний бой — это не может не взволновать. Я успел довести потери до четверти сотни, когда первые противники добрались, наконец, до моей позиции, налетели, замахиваясь оружием. И один за другим попадали в одну секунду, пораженные самыми обычными огненными и водяными навыками. Ничего приличного, если не считать то, что почти все они прокачаны до солидных цифр. И так как откат у каждого индивидуальный, я мог за кратчайший срок одними лишь точечными способностями поразить сразу несколько целей. Что и провернул. Амулеты нашему общению больше не мешали. Да и при работе почти в упор от поделок слабых артефакторов толку немного. За пару секунд я наповал, свалил семерых, после чего отскочил на несколько шагов. Нет, я не отступал. Я просто не вынес жара из мрада Одного солдата огненным копьем запекло до черноты. Его кожаные доспехи расползлись на чудящие обрывки. Столь быстрая гибель стольких соратников пагубно отразилась на боевом духе оставшихся. Замедлившись, разрозненные прежде противники начали сбиваться в строй. Я этому мешать не стал. Чуть подождал, уворачиваясь от дротиков, и снова разрядил пачку навыков, включая огненный шар и веера льда. Оба умения пусть и ограничены, но массовые. Каждая поразило несколько солдат. Да и прочее тоже разрядились не впустую. На этот раз убила и ранила больше десятка. И оставшиеся вынужденно вспомнили прописную истину. Если армия врагов не держит мага в тонусе, он сам будет держать в тонусе всю армию. Ко мне бросились все. Невзирая на чудовищные потери, ни один не колебался. Я снова отскочу на несколько шагов и снова отправил врагам все, что успело перезарядиться. Эффект вышел пожиже, но пятерых все же сбил. Пока кастовал, самые быстрое успели приблизиться. Секунда, и на меня обрушится их оружие. Усмехнувшись, в один миг разорвал дистанцию, уйдя спиной вперед блинком, полученным от некроманта. Несколько солдат вскрикнули от страха и нереализованной ярости. Один сумел удивить, так молниеносно переместившись следом. А вот мечом он столь же быстро пользоваться не умел. Я небрежно уклонился от падающего клинка и врезал кулаком, глубоко вмяв сталь шлема в висок. Пока тело противника заваливалось, снова выпустил перезарядившиеся навыки. На этот раз в их числе оказались и огненный шар, и веер льда. И снова около десятка солдат накрыло. И снова я рванул. Но на этот раз не назад, а наоборот. И своим шагом, а не навыком. На бегу выхватил меч. Уклонился от пары торопливо брошенных копий. Походя, снес голову самому прыткому солдату. Крутанулся, уходя от здоровенной секиры. Прыгнул, вбил клинок в чье-то лицо, одновременно ударив ногой в голову следующего. И продолжая в том же духе, прошел через строй оставив за собой кровавую просику. Обернулся, чтобы повторить. Увидел, как некоторые солдаты, наконец, дрогнули, побежали прочь, кто куда. Большая часть осталась, но взгляды обреченные, оружие в руках подрагивает. Один, глядя так, будто из могилы смотрит, крикнул, не сводя с меня глаз. «Айюм! Гавал! скачите назад! Тройка должна узнать, что здесь тандемник! Бегом!» Из строя рванул очередной боец, но побежал не как все прочие, а без паники, явно следовал приказу. Выпустив ему в спину искру, я попытался понять, кто второй, но не смог. Да и какая разница, это слышали многие, и всех разбежавшихся вряд ли получится догнать. Так что слова этого воина пойдут дальше, наверх. Разрядил в командира огненный шар, после чего прошелся по солдатам остальными навыками. Тут уже побежали все без исключения. И оставалось их немного. Впрочем, вон из-за пригорка всадники показались. Один из двух отрядов, что в самом начале отправились в разные стороны. Эти, получается, сумели найти другую тропу. Правда, прибыли с опозданием, зажать меня не успели. И, похоже, вообще не стремятся ввязываться в схватку. Вон как резко остановились, и взгляды характерные бросают». «Ну да я бы тоже не торопился атаковать того, кто только что разогнал сотню далеко не самых последних солдат, и при этом на нем даже капли крови не видать». «Даже от слабенького, никому не нужного стихийного щита есть толк, если не хочешь пачкать одежду». Подавив себе желание показать врагам неприличный жест, неспешно направился к лошади, забрался в седло, уверенно развернулся, грозно уставился на новых противников. А те не стали принимать вызов. Без паники, но быстро ушли на другую сторону холмистой гриды. Ну и валите. Вы для меня не проблема. И никогда не были проблемой. А вот в том, что ваша тройка тоже не проблема, я сильно сомневаюсь.